У порога чуть пристальней всмотреться в вихрь на поле, Где край лесной опушки, нет ли там соседа заплутавшего, И вскоре узнаем по приметам и следам, Что он на этот раз благополучно дошел до дому и огонь зажег». Чёрное небо. Бумага, мятая, вдруг развернулась, Сама собой, с лёгким шумом, напугала. И вся площадь комнаты сразу стала шире, И по всему телу пробежала дрожь. Гляди, смотри, вон оно небо, Тёмное-тёмное. Темное. За поворотом. За поворотом. Вижу, как паутина шевелится в щелке трещине старого сруба, и как силой последнюю делятся мужики и толкают, и грубо упираются в бампер машины из сугроба таща Мерседес, и как медленно тают морщины на широком пространстве небес». Последний срок, и рябью по воде, и робкую зарею остаток дней придет, заставит дальше жить иголками сосны, далекой дрожью леса, круговоротом лун, ступенькой на крыльце, пока не упадет туманная завеса с лица весны, и мысли о конце Не воплотятся в явные приметы, Как между пальцев крошки и песок. Первый скворец Жизнь спокойно текла, беспощадная, Как по желобу талые воды. Застилала глаза, и природы Вздох тяжелый, весенний, конечный Я услышал, а шарфик беспечный Так и вился в круг шеи бесстрашный И болтался и в крупную клетку, Как и он, было небо покрашено. Тихий снег. Я разбираю диапозитивы. На берегу реки старухи Ивы Как будто спали, Глядя на меня. Окаменев, тебя увидевший, стоял. Я посредине актового зала. Был новогодний вечер, и устало Шел осторожный тихий снег. Двоих нас выбравший из всех. Москва. В халате мятом тень моя мелькает, В рабочем цехе у печатного станка. Издалека к тебе рука моя простерта, Но облик крошится и тает полустертый, Похож на сморщенную ягоду рябины В кипящих струях мутного ручья. Странное дело, как пишутся стихи, А кто их знает, вот у стола сидит поэт, Зевает, глядит на клавиши блестящие машинки И вспоминает вдруг, что только половинку Он откусил вчера от пирожка с капустой. На сердце так же тихо, в мыслях пусто. Минутки щелкают, будильник перед ним, И вот слегка, как будто тонкий дым, Невидимо созвучие сплелось. Удар плотину прорвало и понеслось. Не очень ясные картины и слова. И вдруг пропало все. Жена была права. Не заработаешь поэзией на жизнь. Дым тает без следа и улетает ввысь. В деревне. Здесь жизнь являла медленные прелести Среди беды и темной ночи шелеста, Среди нахохнувшихся птиц, Волков рычащих, игрушечных и настоящих. Здесь вера первая пришла, И поневоле поддался я уделу сладкой доли. Лишь наблюдать — И, не спеша шагая, записывать уроки, вспоминая. Здесь все лицом ко мне внезапно повернулось, Раскрылось, обозначилось. Проснулось во мне все спящее до срока, до поры. Здесь я дождался. Застучали топоры, спилили лес и выстроили срубы. И в них зажили. Наших женщин губы, здесь стали нас опять Так крепко целовать. Здесь я умру, здесь я сегодня лягу спать. Два шофера. Да, можно без конца писать пейзаж с натуры И сосны рисовать на медленном холсте, А в это время где-то грузовые фуры остановились для ночлега в темноте. И два шофера, руки вытерев оробы, проверив лишний раз накачку шин, решаются колбаски взять на пробу, зайдя в ближайший сельский магазин. Колбаска ничего, приятно пахнет, и продавщица – Улыбнулась им слегка. Пойдут водители обратно, И зачахнет затоптанный изгиб Упавшего листка. Старый будильник. Набравшись, лед вода растопит И оттает все то, Что в воздухе невидимо витает, Из-за чего сошли с ума поэты, Из-за чего... Пускает ввысь ракеты молоднячок бессмысленный, задорный, Из-за чего пищит скворец проворный, и я бегу, Держа звенящий шар руками, как будто и не расставался с вами. Ресница. Сплетали дни свою пушистую кудель, Весны потоки, лето конетель, Зимы чудовища и осени страницы, И лица бледные, и чёрные ресницы, И шелестящее сухого сена пряжа, И снега сумасшедшего Всех точных мнений кража, И запахи, и полынья, и баня, Валянья на диване, сани, Всё подчинилось времени, всё длится, Но даже падающая ресница, мелькнувшая, исчезнувшая птица, оставит точную зарубку на сучке. Число в календаре, пробел в строке. Сверчок и шесток. Так бы и жить, раздувая огонь, не обращая внимания на вонь мусорных свалок и прожитых дней. Но не получится. Шире, быстрей, Катится жизни мутный поток, Ломая шесток, На котором сверчок Думал усесться, Только не тронь. Жить бы дожить, Раздувая огонь. Падение. Пришла весна, И средоточие сил Переместило точку Цельсия На юг. Пришлось спилить корявый старый сук, На чём уселся, что я возлюбил. Падение было тихое, но стук Был всё же слышен в утренней тиши, И в нашей неначавшейся глуши Ко мне приехал старый добрый друг. Меня поднял и раны осмотрел, Сказал слова простые утешения. И это безнадежное падение Весенним пластырем Заклеить он успел. И мы пошли, Друг друга обнимая, Проваливаясь в мокрый талый снег, И, несмотря на видимый успех, На двух одна была Душа моя больная. По коридору Вот Девушка прошла в костюме тренировочном. Ее изгиб неловкий, юношеский свет был высвечен слоящимися золотом, разрезами оконными. Рассвет возникнет, или закат причудливый, все ей к лицу, все к месту до тех пор, пока не загородят оборудованием. Трепещущий от света коридор. Замшевая кепка. Хватит! Как возьмет нас, как захватит! Это неожиданная командировка, Поездка в город неблизкий. Как ворот ковка около моих соседей Будет скучать без меня, пока я еду. Как жена будет бежать по перрону. Как сын остановится И вспомнят обо мне, когда упустят момент И выкипят макароны, как внуки будут хохотать Без причины, когда увидят меня В своих мультфильмах страшных, тоскующего. Клетка весны. Я вновь пишу карандашом. За моим чуть обозначенным плечом весна кипит. Проталины застали нас врасплох, и будет человек бессмысленен и плох, не прислонившийся щекой к березе, не побывавший на развозе по лесу по всему, птенцов пушистых и ветвей ветвистых, воспоминаний чаек и моря черного случайных блесков в клетке прозрачных перелесков. Рисовая каша. Это было точно-точно в прошлой жизни. Прошлой ночью старый друг пришел забытый, и всю ночь мы с ним сердито, а потом легко и просто обсуждали что-то, тосты поднимали за ушедших, и вернулось все в прошедших дней, и муки бесконечной, как бы не было беспечно, мы прощались, его мама — На меня смотрела прямо, собирала мои вещи, Было много их, как в клещи, Вдруг меня все то сдавило и пропало. И остыла на столе на кухне в чашке Горстка рисовой кашки. Блинчики с икрой. Тихонько звякали стаканы на столике вагонном, Неторопливо проплывали дамы, на язычке перронном, потом бугры, простор без спеха, снега в пространстве, нигде не видно человека, построек танцы, бежит собака, сырая плесень буйрака, и, отразившись, я в стекле, бумага, ручка на столе. Я отправляю блинчик в рот, а поезд едет, и народ на каждой станции с нас не спускает глаз». И это поражает всякий раз. Рыжее пламя. Леса, леса, домишки, вновь леса. И рыжая леса, по снегу пробегая, Остановилась, взглядом провожая Наш поезд, синеватые вагоны. И среди синих тот один, зеленый, В котором ехал я по прихоти и ложечкой, покручивая чайный, давил лимон в стакане. Потом в купе улегся на диване и долго-долго размышлял, зачем и почему мне рыжий, лисий тот огонь, так дорог стал. Это стало мне дорого-дорого и заставило дальше жить, Словно горстку намокшего пороха просушили, В ружье зарядить удосужились синюю пулю С беловатым отливом стальным. Что же дорого? Дороги шорохи И летящий над крышею дым. Осколок. Когда живешь и бьешь посуду, Не огорчайся, не беда. Вдвоем с тобой следить я буду, Как исчезает навсегда один за днем другой. И вскоре закончится событий нить, И точкой мелкой в дальнем море растает парус. Вот отплыть готовится корабль новый, И жизнь кипит, и все бегом. Осколок блюдца израстцовый, Лежит в руках моих куском. Когда очнулся, голова прошла, Светило солнце тихое в окно, Поблескивало, ножка устала, И рябью радуга раскрасила стекло. Полубокс Конь на рытвины косится дико, В колеях весь запутался он. В парикмахерской очередь тихо, Только пшикает одеколон. Я журнал отложил и сижу В окружении молчащих людей. Я шестой, я надеюсь и жду, Что мне мастер кивнёт щель дверей не надо больше не топить не думать растаял снег и не замедлил дунуть весенний ветер призрачный дружок еще на небольшой шажок подвинулась душа моя немая и выяснилось снова что не знаю совсем не знаю этого вот дня Который жил и длился для меня, Который мягкой ладонью тронул кожу Тем первым колющим теплом, И холод, за зиму освоивший наш дом, Никак не хочет уходить оттуда. Лягушки квакают, Пробились первые цветы у пруда, И снег сердито смотрит из угла. Ах, как блеснул мне Вечером под солнцем Разбив моё убогое оконце Блестящий блеск реки живой И был серьезный и простой Вопрос мне задан Сначала баня После бани, как в тумане Какие-то неясные звонки Потом обедать у реки Чьи-то крики раздаются громко, И вот опять печально звонко, Совсем как голосом ребёнка, В кармане телефон затрепетал. Конфетные фантики крылья, Свернувшись в бумажку квадрат, В коробке толпились обильно, и взоры блестели ребят толпой, окруживших коробку. И толстый хозяин потел, и я, проявившись сноровку их вытащить пару успел. Если дно дыряло верх не прочен, и пуговиц нехватка. И дыра, и в зеркало твой взгляд Посреди ночи был устремлен до самого утра. Тогда тебе опять пятнадцать вроде, Рубашечка болтается апрель, Слезится ветчина на бутерброде, Подарок ночью положили на постель. Эти дали и синие тучи Пластилином и гипсом Повисшие над головой И овраги, и впадины Снова овраги и кручи И лиловое поле, убитое старой травой Расскажи мне трамвай про былое Про красное с золотом Про решетку сидений и скамейчатых Про волнорез Я не помнил тебя весь, охваченный холодом, Но я снова согрелся, на подножку резную залез. И вошел в твой вагон, и компостер со звоном я двинул, И газету раскрыв, наше имя нашел. Старый шрифт на меня накатил и нахлынул, И к лицу прикоснулся прошедшего шелка. Эти синие-синие дали и тучи, И летучим голландцам в Крыму катерок, И овраги, и впадины, Снова овраги, и кручи, И весенний пронизывающий ветерок, ветерок. Паровоз ярких снов И весенний поселок, И проселок дорог, Весь залитый водой Разноцветное время Трудо дней невеселых и железный каркас И коров водопой Фонаря неживое мерцание лютое Гнутые стебли вчерашней травы И бугор Объявление жесть Кем-то в трубку согнутое И сияние стылого Затуманенный взор Вот весенняя павда Вот Китай Недвусмысленный Голым камнем встаёт голубая стена И пылает Закат полонья Небом стиснутый И в коровнике старом Рожает Весна Вот и заря, и встаёт человек, И проходы с гуденьем прошли, Выводов нервы последний век Никнет в зорнистую тень полосы Рыжей пшеницы, соломенной верной. Кто же последний и кто будет первый? Галки роятся, Над выцеледшей пашней, Галки кружатся тенью вчерашней. Но все сильнее заря, И народ, вещи собрав, Взгробоздился на борт. Солнце все выше, машина быстрей, И исчезает решетка. Москва была мне домом. Я ходил и бегал, и шкулил, и выл. Смеялся, дрался, удивлялся, захлёбывался и тонул в её ночной тогдашней пустоте. Минуты были те, а дни не те. Охотничьего магазина, чудовищная, интересная витрина и магазина Музыкального, слоистое, Многоканальное Стекло стекло И записи, и, и ремешок Трамвайной ручки Хваткой, что наверху, На штанге полированной, Висит лопаткой. И щелятся глаза Из-за угла. Глава собора стиснута. Ночных дворов Глазницы пустые все. Теперь Все без меня. Украдкой вдоль стены, боясь огня, Нарушить робкую несмелость, я пробираюсь Между делом, все вспоминая, все любя. На то нам ножницы, наверное, и даны, Чтоб мы смогли отрезать у весны Хотя бы маленький, но подлинный кусочек Весенних дней, весенних ночек, Чтоб слезы мимолетные глотая, Мы копошились бы в углу сарая, Поленья складывая, доски подметая, Стояли бы у самого у края, У края смысла этих вечных дней. И внутренних, и внешних январей, Забыв тугую силу, Чтоб нас носила ладонь сосны, Освобожденная от снега, И нежность, и покой, и нега, Не оставляли, чтоб в углу сарая, Чтоб мы прожили год, Об этой вот минуте вспоминая, Украин. Пилю-колю дрова И чудные поленья Цепляясь друг за друга Словно звенья Одной цепи Покоя не дают. А в дальней той стране Несутся Две пироги По медленной воде И ноги, ступившей На чуть теплые пороги, за ними все бегут, бегут. Слепая сила, кого ты выкормила и носила? Кто встрепенулся, вдаль проникнуть смог? Иначе что за толк от тех пирог, От тех туземцев невеселых, Которые по камышовым селам поют, поют? Все песни о воде, о нашей северной, неяркой стороне, о лужах и о тающих ручьях, и о весне, и о ее делах. Меня не трогает животная отвага, баранов двух. Сошедшихся лоб в лоб. И не затем в столе лежит бумага, Чтоб я слюнявился и многословил, Чтоб мои тропинки, теплые кровинки, Моя беда в реке на самом дне. Я водку жизни пью из четвертинки, И этого хватает мне вполне, Пока хватает, а потом... Завертят, закружат мысль, что начал все не так. А срок почти прошел, и солнце чертит в пыли значки, забившись на чертах. Зачем сидишь один среди печальных людей, Среди осколков веры, среди торосов серых, Представь себе, как кружится подлёдная вода, И самый мелкой кружицы зимой хватает льда, Чтоб остудить все чувства и призрачным искусством Себя потешить вдовом, гудят ветра, И снова, и заново порожат злой гостьей В дом непрошенной палатки заметают, Полярники мечтают, чтоб прекратился ветер, чтоб снова всем на свете про полюс рассказать, его любить и спать над самой-самой трещинами в ужасных рядах и вещи все перемещать бесчислено. Хотя бы только мысль, но побывать на полюсе И в страховые за засунув в дальние ящиках, Заживить по-настоящему. Охранная грамота. Рабочий вот день, день поэта. Это, весь в предвкушении предвкушение лета. Предвестие чего-то. Чего вот вся его забота. забота. Неясный, неясный и дальний, тая, и мысль моментальный. И солнце, солнце грань касая, вот, вот он о чём мечтает. мечтает. И вечер, вечер полвосьмого его застанет восьмого, снова восьмого, за записью былого, и, и будет, будет его, его слово подчас и бестолкового, но искренне не нужно. Пусть будут боли вьюжные стучать его окна. Он будет всё равно жить, жить предвкушение, предвкушение лета. Храни, Господь, Господь поэт. Два года. Какие города, Какие, какие селы Меня не видели, И я про, про них не живу. Какие реки, Лисвенец и елок Текут все Серосиних скром. Какой Урал, Какое, какое черноземье, Какая радость, В Вологде живет. Куда еще? Везенье, везение. Меня под целость Снова занесет. Не знаю. На столе стоит посуда. Число простое. Створ календаря. И несмотря на ветер и простуды, Хоть пару лет, Хочу, Хочу на не знаю.